Глава 42. Сторона 2. 16 июня. Вторник. Войцех Бжезоцкий. Я вывел на экран изображение пропавшего исследователя. Странно, да? И вы хотите, чтобы мы спокойно тут работали? В отличие от Михая Бабица, Бжезоцкий отлично сохранился, и скафандр его тоже, только направив на шлем сильный пучок света, удалось разглядеть и сфотографировать нетронутое разложением лицо. Глаза у Бжерзацкого были закрыты, на щеках угадывался румянец. Оставалось только разбудить мужчину и спросить, где он шлялся все эти два года, но героев среди нас не нашлось. Наоборот, мы после фотосессии поднялись наверх, законопатились внутри станции и поставили камеры, направленные вниз. Там на дне лежали два тела, одно завернутое в черный полиэтилен, а другое в лунном скафандре. Выглядело это жутко. Иногда изображение дёргалось, и казалось, что мертвецы двигаются. – Николай Павлович, не ожидала от вас паники. – Ланская висела перед камерой, или это монтаж был такой специальный, или она действительно задержалась в космосе. – Звание полковника вы получили по заслугам, но некоторым образом, авансом, постарайтесь его оправдать. Как продвигаются дела с поиском кристалла? – Дела продвигались никак. Блестящий предмет, который заметил Сайкин, оказался нательной видеокамерой. И в ней даже что-то было записано. Только прочитать это компьютер не мог. И передать специалистам тоже. Из нескольких гигабайтов данных по кабелю передавался только один символ. Амперсант. То есть камера показывала, что у неё много чего есть, но не отдавала. С ней бились и Фёдор, и Варя. И даже Нестерова пробовала что-то такое сделать между приступами, но безуспешно. «Выдвигаемся через три часа», — сказал я. «Если не будет накладок, второй вездеход так и не починили». И хорошо, если бы кто-то прилетел, привёз деталь, а заодно забрал камеру. Так и поступим. Ланская неудачно взмахнула рукой, и её отнесло к переборке. Пришлось ждать, пока она вернётся. Врачи говорят, что у Нестеровой типичная болезнь колониста, из-за низкой гравитации. Симптомы обычно проходят за неделю-две. Мозг, по их словам, отказывается верить, что на твёрдой поверхности может быть другое тяготение. Если она стабилизируется, то вопрос отпадёт сам собой. «Нет, в команде спасателей, которая к вам направляется, есть медик. Он её осмотрит и при необходимости обеспечит эвакуацию. Договорились?» Я кивнул. «Через два дня спустится автоматический модуль с Луны-2 и доставит груз. Дополнительное оборудование для расшифровки. Детали для вездехода и снаряжение для прибывающей группы. Раньше не получится. Склад запчастями находится в 2000 километрах от вас. Придётся действовать через орбиту. Не откладывайте с поисками, товарищ Соболев». По имеющейся у нас информации, через несколько дней в этом районе появятся американцы. И тогда задача сильно усложнится. На самом деле я ничего искать не собирался. Два трупа внизу, камера с непонятной записью и больная Нестерова, которая теперь больше времени проводила без сознания, чем в здравом рассудке. В голове вертелась шальная мысль захватить челнок, погрузиться туда всем коллективом и свалить. Только возможная потеря связи меня со мной удерживала на Луне. Товарищ майор. «Остаетесь за старшего». Я перехватил Сайкина в переходе между столовой и оранжереей. «Как чуйка, не щекочет?» «Нет, пока спокойно», — ответил десантник-габист. «Кого берете с собой?» «Федора». «Варя пусть связью займется». Прозвучало двусмысленно, но я и вправду подумал, что этой парочке лучше остаться на станции, практически вдвоем. Должна у людей быть личная жизнь хотя бы на несколько часов. А то обстановка нервозная. И вообще, мало ли что завтра случится. Они все гештальты закрыты, как говорит наш психотерапевт Медведчук, накачиваясь виски в пятницу вечером. Неисправный вездеход всё так же лежал на боку в ангаре, а исправный стоял рядом. Мирный атом где-то внизу потихоньку распадался. Основная батарея была заряжена на 100%, а это значило минимум две недели автономного драйва по Луне. Так Фёдор сказал, глядя чуть в сторону. «По окрестностям покатаемся». Успокоил я его. — Данные с беспилотника получили? — Да, никаких изменений. — Тогда поехали. Сделаем спираль километров 8 радиусом, в четыре витка, а потом такую же обратно, может, наткнёмся на что-нибудь. — Простите, Николай Павлович, — Фёдор тронул вездеход. — Мы же оба тела нашли, что теперь ищем? — Контейнер, Федя, и следы. Нёс что-то важное, бабец, но непонятно где оставил. Выдал я заранее приготовленную версию. Думаю, выбрался он из какого-нибудь разлома здесь, возле станции. А внутрь забрался ещё где-то, по дороге груз выронил. Но как настоящий коммунист, дошёл до конца. Фёдор хмыкнул и ничего не сказал. Я бы тоже не поверил, но армейская субординация – великая вещь. Если командир считает, что всё делает правильно, подчинённые не спорят. Думают себе о том, что им попался полковник-дебил. Но помалкивают и приказы выполняют. По моим прикидкам... К нужному мне месту мы должны были подъехать где-то через 4 часа. Вездеход ехал со скоростью 30 км в час. На автопилоте, позволяя разглядывать окрестности, смотреть было не на что. На первом витке ещё виден был ангар, а на втором он превратился в небольшое серое пятно. Солнце висело над горизонтом, постепенно прогревая поверхность. Я пытался не заснуть. Фёдор к обязанностям относился более ответственно. Как только камера замечала какой-то необычный объект, менял курс и подъезжал поближе. Если бы мы собирали артефакты, то, считай, задачу бы выполнили. Уже на первом витке нашли перчатку от американского скафандра, пустую упаковку от антенного кабеля, бинокль в отличном состоянии, испорченную батарею и тюбик с машинной смазкой. Американский и почти полный. Смазку Фёдор забрал себе, сказав, что это хорошая штука. Не то, что орёл спецхим. Следов было много, в основном от вездеходов, но попадались и человеческие. На Луне они могут храниться в неизменном виде тысячи лет. Синяя подвеска иногда дёргалась, и это значило, что цель моего полёта была где-то близко. — Смотрите, Николай Павлович! На втором витке, в трех километрах от станции, Фёдор ткнул пальцем в монитор. — Ещё что-то! Посмотрим? — На камень похоже. С сомнением ответил я. Тут таких полно. Ладно, давай. Вездеход повернул и подкатил к шарообразному предмету. Манипулятор с камерой выдвинулся, изучая находку. На первый взгляд это был обычный булыжник, покрытый лунным реголитом, но по форме уж больно правильный. И реголит лежал неровным слоем. Его словно насыпали сверху. Манипулятор подал вперёд сопло, плюнул сжатым воздухом, сметая лунную пыль и обнажая матовую белую поверхность с надписью СССР. — Шлем! — сказали мы с Фёдором одновременно. Парень потянулся к кнопке связи. «Скажу, что нужно выйти и закрепить батарею», — сказал он. Я кивнул. «На случай прослушки у нас, точнее у Сайкина, был разработан целый код. По важности находки. Протереть камеру означало, что мы нашли контейнер. Поправить антенну — нештатная ситуация». «Наезжаем и поднимаем». Фёдор осторожно оставил шлем между колёсами. Донный манипулятор поместил шлем в камеру, упаковал в полиэтилен. На оборотной стороне виднелась фамилия владельца – Бабец. Пока спасатель радовался находке, я еще раз проверил монитор. «А вот и следы. Видишь? Езжай по ним. Постарайся колесом наехать, чтобы убрать». Следы от ботинок начинались в 5 метрах от шлема. Появлялись из ниоткуда и шли в сторону базы. В двух километрах от этого места мы проезжали, и следов там точно не было. Я проверил по записям, отмотав на нужные координаты. Едем в сторону базы, решил я. Раз батареи не палатки, да? Но медленно. Вездеход наехал колесом на первый след, уничтожая улику и попёр дальше. Цепочка отпечатков ботинок шла ровно, словно человек на плацу вышагивал и тянулась минимум на 300 метров. а потом обрывалась. В этом месте следы изменяли направление, делая правильный замкнутый круг метров 10 в диаметре. В центре этого круга поверхность реголита была чуть приподнята. И тоже насыпано неровно. Мы с Фёдором вылезли через донный люк. Смели пыль со стального листа и спустились на несколько метров вниз по явно рукотворному проходу. Его стенки были сильно уплотнены, как при использовании проходческого бура, который, кстати, на станции где-то валялся, только в разрушенной части, и его никто особо не разыскивал. Проход переходил из вертикального в горизонтальный, и, судя по приборам, вёл прямо туда, где находилась наша база. Я стоял перед сложным выбором. Или послать Фёдора одного, или вернуться на базу и послать его вместе с Сайкиным. Но потом стыдно стало, чего этот товарищ полковник всё время за чужие спины прячется. Так что решился. Вездеход пополз почти над нами, на автопилоте. В случае чего буровая установка должна была вызволить нас из-под толщи лунного грунта. А мы с Купченко в скафандрах, с пистолетами на изготовку, потопали по проходу. Узкому и невысокому. Два на два. Словно в нору забрались, я шёл впереди, Фёдор замыкающим, держа перед собой планшет, с выведенными на него четырьмя камерами. Путь освещали фонарями. Лас уходил вниз, но очень плавно, сейчас мы шагали на глубине в шесть метров, бур у вездехода спокойно доставал до двадцати, так что запас ещё был. Внезапно проход резко расширился, образуя круглое подземное помещение радиусом в несколько метров, со столбом посерёдке. С одной стороны от столба стоял проходческий комбайн, с другой путь был свободен. И дальше шёл такой же тоннель. «Ух ты, кто-то здесь копал!» — сказал Фёдор, тщательно всё фиксируя на камеру. «Смотрите, а вот и он, ящик, который бабец потерял!» Возле комбайна стоял открытый контейнер с небольшим размером с теннисный мячик, куском синего инопланетного стекла. Моя подвеска словно взбесилась, казалось, у неё есть собственные силы которые притягивают мою шею к находке. Я подхватил ящичек, положил в пакет, а пакет в ранец. Надевать ранец на спину не стал. «Ну вот, миссия выполнена», — весело сказал Фёдор и два раза выстрелил. Я отшатнулся, оглядываясь. В проходе, уходящем дальше к станции, человек медленно падал на пол. Раскинув руки, две пули придали ему импульс. Скафандр незваного гостя был щедро присыпан пылью. Забрало шлем и затемнено. Но надпись «СССР» отлично читалась. И обрывки жёлтой изоленты я тоже узнал. Такой мы связывали труп Бжезоцкого, на всякий случай. Десять слоёв изоленты не каждый силач порвёт, а он смог. Фёдор стрелял и стрелял, пока не высадил весь магазин. Бжезоцкий лежал на полу, не шевелясь. Из пробитых отверстий ничего не вытекало, крови в мертвеце не было. «Возвращаемся!» Купченко быстро перезарядил пистолет. «Нет, пойдём посмотрим, откуда он пришёл. Я зачем-то решил поиграть в героя, словно шило в заднице кольнуло. Наверняка со стороны базы, значит, должен быть проход». Выход в колодец появился через 200 метров. Всё это расстояние мы шли очень быстро и постоянно оглядываясь. Но мертвец, видимо, умер окончательно и нас не преследовал. Небольшой выступ в мёртвой зоне прожекторов выходил прямо на площадку перед шлюзом. Я спрыгнул первым, Фёдор вторым. «Молчок». Предупредил я его и пошёл докладывать Ланской, перед этим тщательно заперев шлюз и запретив выходить наружу всем, кроме Купченка, Пришла его очередь дежурить. Фёдор отказываться не стал, полез наверх, через 10 минут вниз спустился Сайкин. Он попытался спросить, что, собственно, произошло, но я сделал ему знак, мол, позже, и закрылся у себя в каюте. «Отлично». Полковник госбезопасности на появление мертвеца никак не отреагировала. «Зато на кристаллы очень даже». «Поздравляю, Николай Павлович. Не ожидала, что у вас получится. Контейнер этот спрячьте и ждите дальнейших инструкций». «В одном помещении с этой гадостью?» – спросил я. «Записи с американцами отлично помню, и то, что с ними произошло». «Не допускайте контакта с кожей, и ничего не случится», – отрезала Ланская. «Если боитесь, оставьте его на поверхности, в ангаре. Отбой». И отключилась. Контактировать с инопланетной хренью совершенно не хотелось. Всё геройство, которое переполняло меня последний час, куда-то испарилось. Я достал коробочку с артефактом, поводил над ним кулоном, на всякий случай, вдруг это что-то другое. Но нет, маленькая синяя стекляшка тянулась к большой изо всех сил. Снял перчатки, вспомнил, что лекарство не выпил. И выдохнул с облегчением. У меня был ещё целый час. Положил пакет с коробочкой в контейнер, который мне выдали, нажал кнопку, дождался, пока диод не изменит цвет зелёного на красный. Теперь кроме меня и конкретных, хотя и неизвестных мне людей, никто его просто так, без мощного взрыва, не откроет. Поискал глазами пистолет и понял, что оставил его рядом с шлюзом, на скафандре. И дверь, похоже, забыл закрыть, хотя вот точно помнил, что закрывал. «Оружие ищите, Николай Павлович». Мне в затылок уткнулось что-то твёрдое. «В чём дело, Варя?» Я старался сохранить спокойствие. «Вы ведь наверх собирались артефакт припрятать?» Капитан Урсляк потянул ручку контейнера к себе. «Не стоит. Я это сделаю сама». И тут же и меня за шиворот. В коридоре стоял Сайкин. Майор явно не ожидал увидеть радиста, который держит командира на мушке. «На пол, Витя!» В голосе Урсляк прорезались металлические нотки. «И не двигайся, иначе буду стрелять». В глазах майора проскользнуло удивление, потом сомнение. Штатный десантник прокручивал в голове ситуацию. Я бы на его месте лёг и не отсвечивал, но Сайкин решил иначе. Он оттолкнулся ногой от стены и прыгнул в сторону, одновременно выхватывая из-за пояса пистолет. ГБшнику не хватило доли секунды. Варя не сомневалась. Она выстрелила, на лбу у майора появилось красное пятно, а тело по инерции ударилось о переборку, потом о другую, после чего свалилось вниз. «Дурак, поэтому до сих пор в майорах ходил». — презрительно сказала Варя. — Был бы такой же умный, как полковник, остался жив. Да, Николай Павлович? Я кивнул. Рисковать жизнью из-за инопланетной фигни не хотелось. — Тогда давай прогуляемся. Мы прошли гуськом мимо валяющейся в небытии Нестеровой, добрались до командирского терминала. Мне оказалось, что урсляк нужны мои ладонь и глаз для разблокировки пульта управления станцией, но женщина прекрасно справилась без меня. Она ввела какой-то код, нажала несколько клавиш. «Ну вот и всё, товарищ бывший командир. Сработало, а я сомневалась. Теперь марш в свою комнату». Капитан заблокировала дверь снаружи. Я кинулся к терминалу, вызывая Фёдора, но связь не работала. Не работала связь и с Ланской, и с лунными станциями. Только камеры исправно передавали изображения. Как человек в скафандре поднимается на поверхность, машет рукой, из вездехода появляется другой человек, Фёдор Купченко, и падает на реголит с разбитым пулей забралом шлема. А потом его тело плавно пролетает мимо нашей станции и скрывается внизу, на дне колодца. Урсляк за это время побывала в ангаре, вернулась, забралась в вездеход. И когда тот отъехал на несколько сотен метров, волоча за собой мачту связи, ангар взорвался. Мы остались на станции вдвоем. Бессознательная Нестерова в медблоке и я, запертый в коморке 3 на 3 метра. Вездеход бодро двигался на юг, развив максимальную скорость. Варя сидела, сжав губы и следя за картой. Мачту она сбросила в нескольких километрах от станции. Но вряд ли кто-то ей ещё сможет воспользоваться. Возле места, с переданными координатами, она остановилась, отключила батарею и активировала направленный передатчик. Через 40 минут неподалёку прилунился небольшой летательный аппарат. Варя подхватила контейнер и заспешила к челноку. Стоило ей подойти, шлюзовое отверстие выкинуло манипулятор который подхватил скафандр и затащил его внутрь. Там были привычное давление и атмосфера. Урсляк сняла шлем, улыбнулась черноволосому мужчине с кривым носом. Тот дождался, пока Варя отсканирует свою радужку и ладонь. И только тогда улыбнулся в ответ. «Всё в порядке?» – спросил пилот. – Что с остальными? Почему был взрыв? – Заперла на станции, как и приказано. Варя стащила перчатки. «Пришлось взорвать ангар, чтобы на время отключилась связь, но через часа два они смогут выбраться на поверхность. Когда всё произойдёт?» «Через двадцать минут рванёт грузовик, я уже послал сигнал. И у нас окно где-то в полчаса, потом никто отсюда не уйдёт. Готово? «Да». В руке у женщины появился пистолет. Она приложила его к голове напарника, выстрелила. Мужчина умер, так ничего и не поняв. Варя вытолкнула его наружу, сама уселась в кресло пилота. Вдавила кнопку старта. Челнок загудел. Реактивные струи вырвались из двигателей, бросая его вверх, к звёздам. Когда он пересекал орбиту станции, где-то вдали в тысячи километров, грузовой корабль советских ракетно-космических сил, пристыкованный к станции «Луна-2», взорвался, засоряя пространство мелкими металлическими частичками, которые начали свой путь вокруг Луны. Но челнок они не задели. Кораблик успел вырваться в межпланетное пространство. На экране появилась Ланская, она что-то спрашивала, но Варя не стала отвечать, отключилась. Через час на расстоянии в 15 000 км от Луны Челнок изменил траекторию, уходя в сторону от Земли. Урсляк постоянно сверялась с компьютером, корректируя движение. И еще через два часа почти поравнялась с космолетом, на котором виднелась эмблема Южноафриканского Союза. Трос с прицепным механизмом соединил оба аппарата. И большой корабль медленно затащил в себя маленький.